С того момента, как Оливер познакомил Паттерсона с Люси, ей тогда исполнилось 20 лет, Паттерсон начал ощущать смутную горечь потери. Она была высокой девушкой с мягкими белокурыми волосами и крупными серыми глазами. В ее лице присутствовали восточные черты. Широкий прямой нос и переносица плавно переходили в низкий лоб. Глаза ее еле заметно косили, а линия верхней губы круто обрывалась в уголках рта. Пытаясь описать ее внешность, после многих лет знакомства, Паттерсон как-то сказал, что ее предки – северяне, среди которых затаилась танцовщица с острова Бали. У Люси был полный решительный рот, говорила она негромко, с придыханием немного сбивчиво, словно ей не хватало уверенности в том, что ее хотят слушать. Она не следила за модой, которая в том году отличалась безвкусицей и выигрывала от этого. Люси избегала лишних движений. Сидя, она держала руки на коленях, а когда стояла, по швам, как послушная школьница. Родители ее умерли, Из родственников осталась только мифическая тетя, живущая в Чикаго, о которой Паттерсон не знал ничего, кроме того, что она носила одежду одного с Люси размера и присылала племяннице донашивать свои безобразные платья. Спустя много лет, приобретя склонность к рефлексии, Паттерсон понял, что эксцентричная старомодность тетяных нарядов придавала Люси дополнительное очарование, делала непохожей на других девушек, пробуждала жалость и сочувствие к бедности и девической неловкости. Люси служила тогда в Колумбийском университете лаборанткой, у биолога, который занимался изучением одноклеточных морских растений. Эта работа, никак не вязалась с ее внешностью. И что было еще более удивительным, Люси заявила Оливеру о своем намерении не бросать в дальнейшем науку, независимо от того, выйдет она за него замуж или нет, а впоследствии получить степень и заняться самостоятельными исследованиями. У Оливера преданность Люси биологии, готовность целый день возиться, как он говорил, с какими-то водорослями вызывало сдержанное удивление. Но поскольку это занятие не портило ее красоту и позволяло жить в Нью-Йорке, Оливер не стал сразу же противиться ему. Оба они были высокими, блестящими, чистыми молодыми людьми. И если спустя годы, оглядываясь назад, Паттерсон видел призрачность их блеска, то тогда... Смотря на них, серьезными лицами стоящих у алтаря в Нью-Йорке, Оливер заявил, что не хочет начинать семейную жизнь в Хартфорде. Он чувствовал, что все браки, заключенные в Америке в этот солнечный июньский день, ну, просто обязаны попасть в число самых удачных. На свадьбе Паттерсон, немного перебрав шампанского, припасенного старым крауном еще до сухого закона, оглядел подозрительно комнату и заявил «Чертовски странная свадьба! Здесь нет ни одного гостя, который спал с невестой!» Люди, услышавшие его, засмеялись, и его репутация, репутация острослова и человека, которому опасно доверять лишнее, Стало еще более прочной. На следующий день Паттерсон вернулся на поезде домой в Хартфорд. Сидя рядом с Кэтрин, на которой он женился 13 месяцев тому назад, он вдруг понял, что его брак – ошибка. Но с этим следовало смириться. Кэтрин ни в чем не была виновата. Патерсон знал, что он не станет ничего менять и постарается не причинять Кэтрин страданий. Прикрыв глаза, еще во власти пару шампанского, он думал о том, что эта ошибка будет...